Ясно, что это сатирическая зарисовка, но кто из нас не бывал жертвой таких вот фотографов? Так что же писать для этого фотографа о том, как нужно обращаться? Ведь не прочитает, но читают другие, и создается общественное мнение. Создается микроклимат отношений. Кто-то кого-то остановит, одернет, кто-то задумается, присмотрится к себе и к людям, а это уже польза. Итак, вернемся к теме разговора о русских обращениях. Ясно, что все обращения перечислить невозможно, поэтому речь пойдет лишь о самых употребительных. У нас и с ними не все просто. Вот, к примеру, первые трудности. Как сказать в магазине? Товарищ продавец или девушка? Кажется, и то, и другое не полностью удовлетворяет потребности говорящих, правда, по совершенно разным причинам, по каким именно об этом речь впереди. Чтобы разобраться во всех этих сложностях, проведем первую линию деления – незнакомый и знакомый адресат. Это разделение целесообразно сделать потому, что от признака знакомства-незнакомства с будущим собеседником зависит и выбор обращений, и сюжетная линия последующего разговора. С незнакомым мы общаемся более формально и менее доверительно, спрашиваем о чем-либо обиходном. Например, «Гражданин, где здесь остановка троллейбуса?» На улице вы выходите на следующий в транспорте Незнакомого просим о чем-либо незначительном, не особенно обременяя его своей просьбой, например, передайте, пожалуйста, деньги на билет, Подвиньтесь, пожалуйста. Сообщаем незнакомому человеку минимальную информацию, например, товарищ, вы уронили газету, ваша остановка следующая и так далее. И никому не придет в голову рассказать прохожему или пассажиру в транспорте подробности своей жизни и своих дел, если, конечно, это не тот единственный случайный попутчик в дальней дороге, которому в редкую минуту хочется открыть душу. Именно для недлительной беседы с незнакомым нам не так уж важны индивидуальные признаки адресата, поэтому часто мы ограничиваемся лишь самым общим выражением вежливости, вступая в контакт. Простите, извините. Правда ли, каждый из нас много раз пользовался этим способом привлечения внимания? Простите, пожалуйста, который час? Здесь ощущаются отговорки и извинения за то, что мы отвлекаем человека от его дел, от его дум. Да и существует прямое указание на это. Простите за беспокойство. Правда, сегодня мы и слышим это преимущественно от людей пожилых. Если прислушаться к разговору на улице, то чаще всего можно встретить просьбу вопрос. Без предварительного, простите, извините. Например, скажите, пожалуйста, где здесь ближайшая станция метро? И опять-таки, способом выразить уважение к собеседнику оказывается вежливое «пожалуйста». Ну а если так, извините, скажите, пожалуйста, мы не ошибемся в своем предположении, обращается человек немолодой, интеллигентный. Эту же своеобразную паспортизацию говорящего дают и такие способы привлечения внимания, как «можете ли вы сказать», «не можете ли вы сказать», «вам не трудно сказать» и так далее. Вот наблюдение автора этих строк за речью людей у аптеки в поликлинике научных работников. «Будьте любезны, скажите, пожалуйста, у вас есть не кашпан?» — это говорит женщина лет сорока. Вы не будете так любезны сказать, что я за вами, говорит, отходя, мужчина средних лет. Будьте добры, будьте любезны, будьте любезны передайте, пожалуйста, билет, оглядываюсь, интеллигентный старичок. Не откажите в любезности, подвиньтесь, пожалуйста, если вам не трудно, приятная и какая уже не молодая женщина. Вероятно, библиотекарь бывшая или учительница. После таких слов хочется сделать не только то, о чем просят, такой пустяк, но и что-то еще, помочь выйти из автобуса, перевести через улицу, довести до дома. Призывы к нашей доброте и любезности, просьбы простить за беспокойство, как они нужны нам всем на наших улицах, в нашем транспорте, в наших магазинах. И хотя в речевом этикете эти просьбы закованы в устойчивую формулу, в стереотип общения, почти не слышны, а все-таки слышны. Вернее, слышно, заметно их отсутствие, когда вместо ожидаемого... Будьте добры и подвиньтесь, пожалуйста, вдруг услышишь. Подвиньтесь. Именно нарушение привычного, ожидаемого здесь,